Глава третья «Айлин, иди, что покажу!» Лукаво позвал рыжий монстрик, вырывая меня из неприятных размышлений. Закрыв ежедневник привычным движением, прижал его к груди и поспешила в коридор. Чих дверь моей комнаты закрыл сам, отошел примерно на метр вправо и что-то нацарапал когтем на серой стене. Та дрогнула и беззвучно растворилась, открывая темный проем в поднимающуюся вверх винтовую лестницу. Ого, как удобно быть духом! Захотел – открыл потайной ход, захотел – создал его прямо в стене, «Здорово!» – восхитилась я искренне. На удивление монстрик улыбаться перестал. Глянул на меня со снисходительной жалостью, вздохнул и махнул лапой на лестницу. «Иди прямиком к кабинету скотины этой и выйдешь!» Странная реакция, а обращение и вовсе озадачило. Но я все же удивленно кивнула и шмыгнула на лестницу. Поторопилась зря. На пятой же ступеньке споткнулась и едва не улетела носом в стену, за что получила недовольное. «Иди спокойно, я держу вход открытым!» О, это он молодец, а то в темноте я точно убилась бы. Спасибо, поблагодарила от души, но все равно поспешила, не желая задерживать такого занятого духа. Лестница закончилась стеной, которая обратилась пылью, едва я к ней прикоснулась. Стараясь ничему не удивляться, я шагнула в коридор. Обернулась и увидела за собой все ту же стену, целую и без каких-либо признаков наличия в ней потайного хода. Надо будет попросить Чиха, чтобы научил меня их открывать. Как время-то экономит, а? Знакомая дверь находилась в паре метров. Безшумно приблизившись к ней, как воришка в королевской сокровищнице, я встала ровненько, оправила юбку, облизнула губы, занесла руку и громко-вежливо постучала. «Входи, Айлин!» – раздалось из кабинета. «Ой, а как он понял, что это я? Почувствовал? Услышал? А что еще он чувствует и слышит? Или следит за мной? А может, и за всем замком? И что же такое он скрывал? Продолжает ли скрывать?» «Уж не поэтому ли я памяти лишилась, что слишком много узнала?» Надавив на ручку, открыла дверь, шагнула в кабинет, поднимая голову. Да так и застыла, во все глаза уставившись на нового хозяина замка. То, что Адонард не спал, поняла молниеносно, как и то, что всю ночь он занимался чем-то крайне изнурительным. Предположу, что колдовал, не экономя и не контролируя энергию. Лицо белое и осунувшееся. На висках лбу капельки пота. Глаза воспаленные, а взгляд стеклянный и болезненный. Плечи напряженные сгорбленную спину, он медленно выпрямил при моем появлении. Но это не повлияло на его общее состояние никак. «Это что такое?» возмутилась я, ударом закрывая дверь, откидывая ежедневник на стол и мгновенно оказываясь возле дракона. «Не смей!» попытался остановить он хрипло. «Но кто бы его еще слушал?» Не замечая возражения, я коснулась его холодного лба. Совсем не поняла, откуда пот. И тут же призвала магию. «Айлин!» повелительно позвал неспособный даже встать мужчина. «Помолчи!» – велела мрачно, привычным движением раскрытых ладоней, растягивая сканирующее лекарское заклинание. Пространство кабинета затопило ярким зеленым светом. Перед глазами вспыхнула красно-зеленая схема драконьего организма с фиолетовой пульсацией концентрации в солнечном сплетении. Магия и ее источник. Очень большой. А вот полный или нет, я понять не успела. Вообще ничего понять или рассмотреть не успела. Увидела только одну, красно-фиолетовую закручивающуюся энергетическую нить, тянущуюся от Адонарна почему-то ко мне, а дальше... А дальше схема смялась, и со скрежетом была уничтожена. Лорд Кейнер оказался нависающим надо мной, разъяренный, потемневший, едва сдерживающийся, и в его глазах пульсировало горячее бешенство, а откуда-то изнутри с жутким, пробирающим до костей рычанием вырвалось. «Я не нуждаюсь в твоем лечении». «Ужас! Дикий животный, парализующий ужас! Люди такой не вселяют, люди так не пугают и не рычат. Люди!» Но он не был человеком, он являлся самым худшим из существ – дракон мрака, появившийся в грозу, рожденный проклятым, смерть и гибель всего живого, первый за сотни лет дракон, сумевший обратиться зверем. Он чудовище, и я осознала это абсолютно четко. Вот только это чудовище вчера рисковало жизнью, чтобы спасти меня. И каким бы сильным ни был страх, забыть об этом я не могла. И оставить его страдать не могла тоже. Стараясь унять сотрясающий все тело дрожь, я сжала кулаки, стала ровнее, сглотнула и приложила все усилия для того, чтобы голос звучал ровно и убедительно. Лекарь здесь я. Следовательно, только мне решать, кто нужда. Не говоря ни слова, мужчина развернулся на пятках, ударом ноги отшвырнул кресло в стену, заставив мебель с грохотом разбиться в щепки. А меня подпрыгнуть от неожиданности. Даже не заметил произошедшего. Тяжело вышел через двери на балкон. Подошел к его краю, не сбавляя шага и... Ступил в пропасть. А там огненное озеро. Но я только и успела, что испуганно вздохнуть и дернуться следом. Угул, за ним потрясший весь замок до основания рев. И громадная черная туша с поразительной для ее размера легкостью рванула мимо балкона высоко вверх. Улетел. Взял и улетел. В таком-то состоянии. Куда? «Зачем? Грохнуться там где-нибудь без сознания? Если в воду, так утонет вот же сразу. А если на землю? Его тут же убивать придут». И я уже хотела очень по-умному броситься из замка, искать этого непутевого, чтобы его не прибил кто, как вдруг громахнула дверь, и в кабинет влетел натурально встревоженный Йорген. «Айли!» – выдохнул удивленно и тут же потребовал. «Ты что здесь делаешь?» Не дожидаясь, ответа, широко прошел к столу, Глянул на щепки, оставшиеся от кресла, на распахнутые двери, не смог не заметить отсутствие Аданарна. Бонзил пристальный взгляд желтых глаз в меня и догадался. Улетел? Он слабый совсем, пробормотала потрясенно. Рыжий серьезный оборотень коротко кивнул и сказал. Он всю ночь оборачивался. Мы подчиняли его зверя. Что вы делали? Не поверила, приходя в ужас от одной, не поверила, приходя в ужас от одной только мысли о подобном. «Лучше скажи, что сделала ты!» Едва ли не простонал мужчина, нервно приглаживая волосы пятерней. Просканировать пыталась, призналась тихонько, вообще не понимая, что вызвало у Кейнера такую реакцию. Он заклинание смел, на меня нарычал и выгнать пытался, а когда не получилось, с балкона спрыгнул и улетел. Йорген невольно глянул на этот самый балкон, мрачно посмотрел на меня и припечатал. «Лучше бы ты ушла!» «Как это лучше бы ушла?» «Куда я, целитель, уйду, когда тут больной и буйный? Мы немощных в беде не бросаем». Грустно вздохнув, все же немного виновато посмотрела на оборотни из-под ресниц. «Адонарно сейчас лучше не трогать», — сжалился тот, поджимая губы. Устало выдохнул, провел рукой по волосам и попытался объяснить. «Его жестко ломает. Представь, в тебе 29 лет сидел зверь. Голодный, злой, полный силы и неспособный вырваться». Вспомнила того огромного черного дракона с фиолетовыми, как у Адонарной, глазами. Представила его внутри лорда Кейнера, запертого в сознании человека и отчаянно рвущегося, чтобы получить свободу. Он вырвался. Словно четко слыша мои мысли, подтвердил Йорген, и так известные. Да, я все знала, но, кажется, только сейчас, услышав холодные слова оборотня, осознала в полной мере. Драконы давно утратили возможность обращаться в зверей. Да, они все еще оставались драконами. Все еще были магические, физически сильнее магов, и уж тем более людей. Пламя было полностью под контроль на их воле, но звери – нет. Они не могли обращаться, не могли летать, и ужасно тосковали об этом уже несколько столетий. Но не теряли надежды, что когда-нибудь однажды кто-нибудь из них исполнит давнее заветное желание всего драконьего вида. Никто даже подумать не мог, что мечта осуществится в самом страшном проявлении. Зверь обрел дракон мрака. Проклятье рода, выродок, погибель всего живого. И ему сейчас очень сложно, чуть тише добавил оборотень. Его дракон отличается от остальных, он жесток, беспощаден и жаждет крови. Почти 30 лет он копил обиду и злобу Адонарны и сейчас хочет лишь убивать, уничтожая тех, кто столько времени причинял боль им обоим. Представила вдруг то, о чем раньше не задумывалась. Как жилось Адонарну все это время? Дракон мрака рождается в страшную грозу. Его семья с самого начала знала, кем он появится на свет, как они относились к нему, а все остальные, ведь скрыть такое существо просто невозможно, а его существование наверняка знали все, точнее знают. Припомнила свою собственную первую реакцию на громадного зверя. Я же мгновенно поняла, кто он такой, и перепугалась до ужаса. На моем месте любой бы перепугался. Но если Йорген говорит, что дракон жаждет крови, то почему вчера он не убил меня? Догадка появилась внезапно. А Донарно управляет им? Пытается. Оборотень поджал губы, подошел к столу, как-то очень странно посмотрел на его поверхность и упал в кресло для посетителей. Уйдет немало времени, прежде чем наш принц подчинит себе зверя, но он справится. Та уверенность, какой мужчина это сказал, впечатлила. Потому что сильный, улыбнулась нервно, подумав и устроившись прямо в кресле своего работодателя. Проводив меня внимательным прищуром, оборотень исправил. Потому что выбора нет. Не такого я ждала. Не справится. Не справится – сдохнет сам и подставит всех нас. Собственно, кривая усмешка, Йорген отвернулся к окну, добавив, это и является основной причиной, почему он справится. Я поняла, что лорд Кейнер – очень ответственный человек, дракон и очень переживает за своих товарищей. Судя по словам оборотня, Адонарн был готов умереть сам, но отказывался обрекать на гибель своих людей или не людей, В общем, тех, кто за ним пошел. «Думаешь, его смогут убить?» Усомнилась я запоздала. Мужчина повернул голову, обжег меня внимательным, немигающим взглядом, от которого мурашки невольно поползли по коже, и отрывисто сказал. «Не смогут». Пауза. Если Адонарн потеряет контроль над зверем, то рискует навсегда исчезнуть. Никем не сдерживаемый дракон попросту превратит мир в пепелище. Остановить его не смогут, да и не успеют. И тогда пророчество, наконец, исполнится. Я понимала, что это за пророчество, связанное с драконом Рака. Оно было лишь одно и звучало возмущающе безвыходно. Если дракон пробудится, мир сгорит. Никакой тебе приписки о том, что не надо носителя такого страшного дара с рождения презирать, избегать и обвинять, настраивая против нашего хрупкого мира. Вот зачем так делать было? Относились бы к мужику нормально. Он бы, может, в злодея не подался и сейчас не пытался всех убить. Да я с таким отношением тоже озверела бы. Ну серьезно. «Издевательство какое-то!» – вздохнула раздраженно. «Жизнь вообще не подарок!» – подмигнул оборотень, приподнимая уголок губ в кривой ухмылке. «Себя, кстати, Глэм искал!» За минувшую ночь мне удалось многое вспомнить, но события последнего полугодия все еще оставались окутаны туманом. Перед глазами мелькнул размытый образ невысокого жилистого паренька с растрепанными черными волосами. В груди ботеплело, и появилось ощущение, что мы с ним близко знакомы и очень хорошо ладим. Мысли подтвердил Йорген, добавившись внезапно вспыхнувшим раздражением. «Но, Айлин, если вы снова затопите подвал...» Он не договорил, поднявшись, угрожающе ткнув меня пальцем, развернувшись и молча уйдя. Я осталась сидеть, глядя на закрывшуюся за оборотнем дверь, и думая про подвал. затопленный, да. И это ж постараться надо. А раз все... А раз он все же затонул, значит, мы с Глемом постарались». Значит, парочка у нас старательная и исполнительная, а еще инициативная и креативная. Короче, я уже очень-очень хочу с ним познакомиться. Посидев в чужом кабинете еще немного, я поднялась за стола и направилась на выход. Когда услышала быстрое хлопанье крыльев, удар в стекло и скрежет когтистых лапок. Вздрогнув от неожиданности, повернулась к балкону, в закрытую дверь которого ломился ушан с посланием, свернутым в тугую трубочку и привязанным к лапке. Торопливо приблизившись, впустила летучую мышь внутрь. Позволяя острым когтистым лапкам сомкнуться на указательном пальце и услышала пищащее. — Айлин, сколько можно тебя ждать? У меня расписание, я не могу сидеть у тебя под окном весь день. Она нас там семеро. — Ой! — испугалась я бледнее. — Прости, пожалуйста, Пылин. Даже имя крохотного друга вспомнила мгновенно. Побежали скорее. Но побежала в итоге я одна. Ежедневник подхватив, а Ушан обратно в окно улетел. Путь до своего кабинета вспоминала интуитивно. Тело само знало, куда идти сколько раз повернуть и на какой этаж спуститься. Рядом с родной темно-коричневой дверью меня ждал не менее родной массивный глиняный горшок с цветущим фиолетово-розовым вереском. Улыбнувшись растению, с радостным трепетом вошла в свой кабинет. То, что помещение действительно принадлежало мне, поняла сразу. Множество зеленых, в основном лечебных растений на подоконнике. На балконе, который у меня тоже оказался. На полу и на столе. Справа от входа два шкафа. На полках одного – книги и свитки. На втором склянки, порошочки, баночки. Все, что могло понадобиться целителю. Дальше почти в углу каменный камин. Перед ним бежевый ковер и два глубоких мягких кресла. А напротив, боком к входу, массивный рабочий стол из темного, почти черного дерева. Я торопливо прошла к балкону, открыла дверь и впустила внутрь давно ожидающих почтовых летучих мышей. Недовольно пища, те разлетелись по кабинету. И осели кто где. На краю стола оказался лишь один кожан, нетерпеливо ожидающий меня. «Добрый день! Вежливость наша все! Прошу прощения за ожидание!» За пару минут все свежие послания перекочевали из лапок вестников ко мне на стол. Летучие помощники получили по кусочку сыра и улетели по другим делам. Я облегченно выдохнула, наконец, оставшись одна. Ворох писем на столе откровенно пугал. «Это что же? Мне самой предстоит это все разобрать?» Стон вырвался непроизвольно, но вполне ожидаемо. Я обошла стол и уселась в мягкое кресло в его главе. Хоть одна радость в работе, да и вид был хороший, на камин. Наверное, когда он горит, тут вообще красота. Атмосферно, тепло, дрова приятно трещат. Зацепила пальчиками одно из писем, вглядываясь в красную печать в виде скелета крылатой и рогатой лошади. Больше никаких опознавательных знаков и слов на нем не было. Конверт открылся легко и лег на край стола, чтобы через секунду с шелестом оказаться на полу, неосторожно задетый моим локтем. Глянув в его сторону, я развернула серебристую плодную бумагу и вгляделась в изящные, замысловатые черные символы. Сначала подумала, что именно почерк мешает разобрать написанное, но повертев бумагу с минуту, я вдруг поняла. Эльфийский? Не поверила, округлив глаза. И как мне прикажете это переводить? Нервно выкинув письмо к конверту на пол, порылась в шелестящей кучке, но угад вытянула еще одно письмо с печатью в виде извивающейся змеи. Вскрыла конверт, развернула письмо и... Снова эльфийский, только кажется на наречие какое-то другое. Тут завитки все вниз шли, а в прошлом были наверх. Да они издеваются. Я раздраженно отправила и второе письмо на пол. Паника начала медленно подступать к горлу тошнотой. Если я не в силах понять ни одного письма, то как должна с ними работать? А мы тебе на что? Вдруг послышалось откуда-то сверху. Переливчатые голоса слились в один. Я вскинула голову и увидела под потолком самых настоящих фей. Маленьких, размером с пташек, резво летающих над самым потолком. Их оказалось целых семь, окутанных тусклым свечением. «Вы мне поможете?» – прошептала, разглядывая это чудо во все глаза. «А ты у нас на эльфийском заговорила?» – звонкий издевательский смех. «Да ты без нас и дня не проработала бы!» «Что, правда?» – как-то я засомневалась в сказанном, но говорить ничего не стало. Феи, не сговариваясь, разноцветным вихрем нырнули вниз. Погрузились в гору зашевелившихся от их действий писем и некоторое время не показывались на глаза. Затем из горки вынурнула сапфировая крохотная красавица с полупрозрачными крыльями и фигурой, в которой смутно угадывались очертания женского тела. Стряхнув конверт, она без усилий вытащила из него письмо. Некоторое время читала с умным видом, а затем откашлялась и доложила. «Вамбирский граф жрать изволит и девок требует, угрожает соглашение разорвать, если красивых невинных девок вкусить не дадут». «Ери!» К сапфировой фее стрелой вынырнула изумрудная, отвесила ей звонкую затрещину, посыпала письмо искрящейся пылью, вырвала из рук подруги и с почтением протянула обалдевшей мне. Приняв бумагу, опустила взгляд, вчиталась в восказившиеся символы и разобрала уже понятные слова на имбирийском. Писал действительно граф Морд, правитель лунного клана вампиров. Докладывал о сложном положении дел, жаловался, что продовольствия не хватает и что подчиненные его тоскуют и по дому скучают, И если так дальше пойдет, то ослабнут славные войны, и пойдет эссейская крепость, открывая императору прямой путь в Милиэль. То есть угрожал и требовал крови с девками. Или девок с кровью, этих вампиров не разберешь. Что там еще?» – спросила вежливо, раздумывая над посланием. Мне взялись последовательно переводить каждое письмо, передавая одно за другим. В основном поступали военные отчеты и доклады, и чем больше я их читала, тем яснее осознавала размах происходящего. Силы лорда Кейнера распространились даже за пределы империи. Он сумел отыскать союзников и среди эльфийских кланов, и в гномьих общинах, и в демонических доменах. Его поддерживали, за ним шли. Его собирались сделать новым императором. Выходит, я помощница революции, союзник оппозиции, предатель правителей и преступник. Что ж, если я с Кейнером уже давно, то неудивительно, почему в городе меня пытались убить. Я, наверное, вообще вне закона. Из тяжелых размышлений меня вырвало дикое улюлюканье и звонкий треск магии. Скинув голову, увидела разноцветных фей, оседлавших конверты и скачущих по воздуху вокруг меня. Держась за края бумаги, волшебные создания издавали звуки, каким позавидовали бы любые кочевники, дикари и охотники. «Мда», заключила Угрюма, «помощницы вы еще те». Феи не обиделись, им было некогда. «Но...» — завопила Рубиновая, весело хохоча. Ее подружки не остались в стороне. Вот и поработали, но решать вопросы все равно пришлось, к сожалению. Часть отчетов я просто просмотрела и отложила, оставив без ответов, но сделав короткую информационную выжимку в ежедневник. Где требовалось, ответила и приняла решение, но отправлять не стала. Вместо этого все сложила, распределив и направилась обратно в кабинет Кейнера. Пусть сам проверяет, если одобрит, то отправлю. И вот возвращаюсь я из кабинета своего начальника, намереваясь идти и, наконец, познакомиться с обитателями замка и тут. Айлин! Вопль под потолком заставил подпрыгнуть от неожиданности и похолодеть от страха. «Главный зал немедленно!» Не знаю, кто кричал и зачем, но тело среагировало раньше, чем мозг сумел переварить информацию. Я сорвалась с места, пролетела по коридору, вниз по лестнице на первый этаж, мимо встревоженно бегущей, но единодушно расступившейся передо мной прислуги, через высокие распахнутые двери в большой зал из отполированного черно-белого мрамора, чтобы застыть на миг при виде десятков раненых воинов. Часть из них сидела, кого-то под руки водили и вносили на носилках. многие лежали. Кровь, хрипы, глухие стоны. Дальше все произошло само по себе. Я вскинула руки, выплескивая магию, мигом преобразованную в заклинание, и на огромный зал опустилось яркое светло-зеленое свечение. а Опав каплями, оно водной гладью осело над полом, тревожно красными волнами осветив тех, кто был на грани жизни и смерти, синим окутав тех, кто получил опасное магическое воздействие и серебром накрыв тех, кто, по мнению сканирующего целительского заклинания, был опасен для окружающих. Таких обнаружилось двое. А еще я поняла, что присутствующие были знакомы с моей магией, потому что через миг рядом с мужчинами в серебре появился Йорген. Оглушительный ляск, взмах, удар. И мертвых стало на двое больше. Обезжалостный убийца, мрачно посмотрев на товарищей, убитых его собственной рукой, указал на ближайшее к нему синее свечение и ледяным голосом приказал. «Снять воздействие!» К магически пораженным леди Грейстоун не подпускать.